Глава 6. Если в тебя целятся из Буза, не стой на пути пули. Грамотное отступление во время боя ведет не к поражению, а к победе. Джованни Тетчи «Эй, любезнейший!» — Фернана окликнул человека, стоявшего у хода в жандармерию. Судя по бляхе, висящей на груди парня, тот был помощником младшего следователя. «Как я могу найти господина Хорта? Жандарм нахмурился и покосился на Фернана. На этот раз сеньор де Суозе не надел знака Василиска, да и его одежда. Простые черные штаны, белая рубаха, кожаный жилет больше подходила к какому-нибудь мелкому провинциальному дворянчику, а не капитану контрразведки. Единственное, что украшало скромный костюм, так это хорошая шпага и серебряная цепь на груди Фернана. Впрочем, сеньору де Суозе досталось минимум внимания, куда интереснее было глазеть на обоме. Чернокожие не были редкостью в Искарине. Благо жители провинции Лога, являющиеся торгерскими подданными, приезжали в столицу. Но на Абоми все же постоянно обращали внимание. Во-первых, благодаря его росту и силе. Во-вторых, из-за достаточно экзотичной внешности. Не каждый день можно встретить человека со столь обильным количеством шрамов на лице. А уж если ко всему вышеперечисленному прибавить блестевшую на солнце лысую голову, поразительный взгляд, черный глаз, Огромную саблю за спиной и два тяжеленных золотых кольца в ушах, подарок криины, то на обоме пялились, все кто только мог. Тот переносил столь пристальное и нездоровое внимание к своей персоне воистину с королевским достоинством. Фернан едва заметно дернул уголком рта. Маркиз, конечно, догадывался, какое зрелище они со слугой представляют. Маленький блондин с вечной, холодно-презрительной миной и высоченной угрюмой слуга. К тому же у обоих на лице шрамы. — Сеньор, — осторожно начал парень, — вы спрашиваете о старшем следователе. — А что, у вас служит два господина Хорта? — с некоторой долей раздражения в голосе бросил Фернан. — Да, я ищу господина Хорта, старшего следователя жандармерии. У меня к нему дело. Я был бы весьма благодарен, если бы ты счел за труд сказать, где я могу его найти. Сеньор, господин Хорта больше не служит. Он умер. «Что ты такое говоришь? Когда?» «Уже с неделю». Фернан выругался. «Как это произошло? Он упал с лошади. Несчастный случай. Если у вас было дело к покойному, то лучше обратитесь к полковнику. Я мало чем могу вам помочь, сеньор». В кабинет к начальнику жандармов попасть оказалось гораздо сложнее, чем самому злостному преступнику выбраться из раперы полковник был занят важными государственными делами от которых зависело будущее страны фернау было предложено записаться на приема прийти недель через три маркизу пришлось извлечь из кошелька знак вассилисков и ткнуть ему в нос адъютанту как всегда ящерица с петушиной головой открыла ранее не желающу открываться дверь в цитадель кабинета начальника жандармерии. увидев вошедшего главный жандарм города проводивше время за стаканчиком вина и скромным шесть блюд вторым обедом хотел было заорать и вышвырнуть наглеца вон но узнал капитана находившегося на службе у графа Доброгары, и заткнулся а боме вошедший следом за хозяином бесцеремонно вытеснул побледневшего адъютанта в коридор и захлопнул дверь фернан счел себе обязанно высказать пару мыслей по поводу того что он думает о некоторых жанндармаах отказывающихся разговаривать с контрразведкой этих слов вполне хватило для того чтобы перепуганный столь неожиданным и незапланированным визитом горячо любимой контрразведки, полковник ответил Фернану на все возникшие вопросы. Сеньор де Созе покидал резиденцию жандармерии крайне обеспокоенным и задумчивым. Следователь, который вел дело о смерти графа Датурисана, был мертв, как и Шейр, занимавшийся этим же самым делом по ведомству Василийсков. Но если Ламию попросту убили, то с господином Хорта случился несчастный случай несчастный ли?» Этот вопрос не давал Фернану покоя. По словам полковника жандарма, господин Хорте редко ездил на лошади и предпочитал карету. Возникал вполне закономерный вопрос, какого искусителя следователь на этот раз изменил своим привычкам. Лошадь сбрыкнула, и не удержавшийся в седле следователь свернул себе шею. Или ему помогли ее свернуть? Фернан не верил в несчастный случай. «Как удачно для убийц маршала!» В последнее время слишком много смертей среди людей, которые так или иначе были связаны с делом графа Датурисана. Де Теперь мертв еще и следователь, возможно, тоже что-то узнавший. Но это было еще не все. Со вчерашнего дня дело о смерти маршала было временно приостановлено. Формулировку «временно приостановленное» можно понимать как угодно, в том числе и как полное закрытие расследования. Фернанд презрительно фыркнул. Слава спасителю, что хоть эти олухи жандармы не додумались сочинить нелепую причину приостановления дела, ну, например, самоубийство графа. А что, надоело сеньор де Турисана жизни, вот он и того, вбил себе в спину кинжал по саму рукоять. С кем, собственно говоря, не бывает. На вполне резонный вопрос сеньора де Суоза, кто приказал сотворить столь вопиющую глупость, полковник жандармов долго мялся, юлил, пытался намекнуть на тайну следствия, И лишь после того, как Абоми по приказу своего хозяина в буквальном смысле взял жандарма за горло, Василиска услышал ответ. Приказ отдал сам фельдмаршал армии. Причина неизвестна. Полковнику сказали, он сделал. Обсуждать приказы не его забота. Фернан никак не мог понять, что подвигло старика до Элевейра на столь странный и не свойственный для него поступок. Разговор с графом Добрагара ничего не дал. Полковник Усилисков тоже ничего не понимал и больше всего походил, но вот-вот готовый взорваться вулкан. Во всяком случае, его личный секретарь господин Жоржа старался не попадаться начальнику на глаза. Фельдмаршал Д. Оливейра отказался отвечать на письма и срочные депеши сеньора Добрагара и безвылазно сидел в своей резиденции. Старик или совсем выжил из ума, или опасался чего-то, или на него кто-то надавил. Но кто может надавить на фельдмаршал армии? Только король или церковь. Послав все догадки к искусителю, Фернан занялся своими делами. Весь день прошел в разъездах и опросах ближайших друзей и сослуживцев покойного маршала кавалерии. Синьору Досоозу пришлось обойти всех, кто находился в Искорине, но это не принесло результата. Да, конечно, у каждого были свои предположения по поводу смерти графа. Ограбление, кровная месть, борьба за чины, и власть, долги, но ничего дельного из этих многочисленных предположений Фернан не вынес. Бесконечные слухи, да и только. Все то же самое можно было услышать на любом городском рынке, а не тратить на расспросы целый день. Ни один из тех, с кем разговаривал Фернан, ни словом не заикнулся о Леоноре и том расследовании, что самостоятельно проводил граф. Домой Фернан возвращался в крайне мрачном расположении духа. У него оставалась лишь одна зацепка – вдова покойного. Возможно, она могла что-то знать. Весь вопрос в том, насколько граф доверял жене и посвящал его свои дела. Судя по слухам, в последнее время супруги почти не общались, но призрачный шанс все же есть. Встречу с графиней Майдальской пришлось отложить до завтрашнего утра. Сейчас не самое лучшее время для визитов. Вряд ли фернана достоят аудиенции столь поздним вечером. Городские улицы были полны народу. После случая на улице Святого Шера, осторожный сеньор де Суозе предпочитал не ездить по искорении слишком поздно. Зачем рисковать собственной головой? Пустые переулки тоже находились под заплетом. Фернан не был трусом, скорее осторожным игроком. Он предпочитал не лезть в пасть к демонам-искусителям, если существовала возможность обойти их стороной. Кто знает, что может прийти в голову неведомым убийцам. Сейчас же опасности не было вокруг слишком много свидетелей. Ни один, даже самый отчаянный головорез не решится напасть в столь неподходящее время. После оглушающей дневной жары, из-за которой маялись все жители славной столицы Таргеры, нежная прохлада вечерних сумерек воспринималась не иначе, как дар Спасителя. Царило полное безветрие. Фиолетовое небо потемнело, и лишь там, где солнце уходило на ночлег за море, горизонт спух пылающим багрянцем. Ночь наступала сумерком на пятки. Звезды и луна перестали быть похожими на бледных призраков потустороннего мира и засияли на фоне быстро темнеющего небосвода. В воздухе витал едва ощутимый аромат магнолия и моря. Фернан не сразу понял, что за заискорка подмигивает ему из чердачного окошка одного из домов. Прежде чем мозг пришел к решению, сработали инстинкты. Василиск, что из силы, натянул поводья, заставив лошадь встать на дыбы. громыхнул выстрел, и тяжелая пуля, предназначавшаяся голове Фернана, угодила животному в грудь. Абоми, бросив свою лошадь вперед и влево, закрыл массивным корпусом кобылы, спрыгнувшего на землю хозяина. В отличие от слуги, фернан знал, что на перезарядку мушкета уходит достаточно много времени, и начал действовать. Он бросился к дому, где засел неудачливый убийца. Абоми, соскользнув со спины животного, бежал следом. На улице выцарился хаос. Женщины визжали, кто-то пытался как можно быстрее покинуть опасное место, кто-то призывал стражу. Перед дверью дома Фернан посторонился и Абоми, не снижая скорости, вышиб ее плечом вместе с петлями. Слуга бросился вверх по лестнице. «Не убивай его!» – заорал ему в спину Фернан. «Живьем, слышишь? Живьем!» Испуганно заголосила выскочившая на шум женщина, но, заметив взъерошенного точного воробей Фернана и обнаженную шпагу, сочла за лучшее скрыться в одной из комнат. Десуоза, перескакивая через две ступеньки, ринулся догонять Абоми. В голову Фернана пришла совершенно нелепая мысль. Если дела и дальше пойдут подобным образом, то он разорится на лошадях. Он уже потерял третье животное за этот месяц. Маркиз позволил себе тихий и несколько нервный смешок. Вполне простительная слабость в данной ситуации. Он чудом избежал смерти. Дверный чердак была выбита. Здесь воняло чесноком и пометом летучих мышей. Чердачное окно выделялось светлым квадратом на фоне сгустившегося вечернего мрака. А боми нигде не было. Должно быть, он уже успел выскочить на крышу. Возле окна лежал мушкет. Его фитиль все еще продолжал тлеть. Фернану оставалось лишь возблагодарить святых, что убийца решил использовать новомодное оружие, а не старый, проверенный временем арбалет. У арбалетов нет фитиля, а ведь если бы не огонек, выдавший и затаившегося стрелка, быть бы Фернану покойником. Сеньор Десо запрыгнулся, дабы избежать встречи с висящей под низким потолком гирляндой чеснока, пошел к мушкету и едва не наступил на лежавшее на полу тело. Из-за мрака, царящего на чердаке, труп можно было увидеть, лишь наступив на него. В который раз за день Фернан выругался, развернулся и стал спускаться по лестнице. Испуганной хозяйке он посоветовал вызвать стражу, а сам, взяв со стола подсвечник с тремя горящими свечами, вернулся на чердак, чтобы уже при свете рассмотреть мертвеца. Судя по всему, незнакомца убили не ранее, чем две, но, может быть, три минуты назад. Смуглый, темноволосый парень, вне всякого сомнения, был тем самым человеком, что так жаждал вылепить в лоб Фернану пулю. По всему выходило, что на чердаке он был не один. Кто-то успел избавиться от неудачника. Прежде чем сюда, добрался маркиз. Десуоза без труда обнаружил небольшую ранку. Крови почти не было. Судя по всему, стрелка убили сразу же после неудачного выстрела использовал для этого нечто напоминающее стилет ударили под основание черепа быстрая смерть жаль над головой раздался шорох спустя несколько секунд в окне появилась расстроенная физиономия об обоме толела я не смог догнать этого человека он ушел по крышам очень быстрый быстрее меня ты смог его разглядеть только силуэт женщина женщина А вот это уже зацепка. В городе не так уж много наемных убийц женщин. А что это, с позволения сказать сеньора-убийца, факт неопровержимый. Слишком профессиональный и мастерский удар. Десяти лет оружие женщин. Следует поворошить городское дно. Быть может, хоть кто-то что-то слышал. Опиши ее. Быстрая и ловкая. Как по Буто. Как по Буто. А, да, местные ящерицы, на которых ездят верхом как Пабута, или как Ламия. Если догадка верна, то вполне понятно, от чего Абоби не смог за ней угнаться. Ламия женщина. Вот это уже интересно. Стоит поговорить с Риной, она может что-то знать. Фернанд деловитый, без всякой брезгливости, обыскал карманы стрелка, но ничего интересного не нашел. Извлек из спинных ножен Дагу ловким движением спорол левая рука в куртке покойного. Та же участь постила и рубашку. Маркиз действовал скорее по наитию, чем полагаясь на разум. Ему повезло. Он нашел то, что искал. Стрелок был военным. Небольшая татуировка на левом плече. Это было еще интереснее, чем догадка о Лами. Татуировка изображала знак роты мушкетеров капитана Де Вадера. — Плохо, — нахмурилась Рина, выслушав за ужином рассказ Фернана. — Удача не всегда будет на твоей стороне. Они убили Шейра и этого следователя. Так просто эти люди от тебя не отстанут и в третий раз уж точно попытаются довести свое дело до конца. «Думаешь, я этого не понимаю?» Угрюмо спросил Фернан. «Их надо убить прежде, чем они доберутся до нас. Вся беда в том, что я понятия не имею, кто они такие и что им от меня понадобилось. Чувствую, придется изменить принципам и носить керасу Если захотят убить, то тебя не спасет никакая кираса. И меня начинает интересовать эта женщина. Ламия! Кмура бросил Фернан, ковыряясь вилкой в тарелке. «Это всего лишь твое предположение, Ферр. Я постараюсь узнать. Нашего народа в искорении не так уж и много, но, боюсь, ты ошибаешься. Никто из нас не занимается убийствами по заказу. Это претит нашим правилам». Да, это действительно было так. Горцы никогда не занимались заказными убийствами, считая подобный заработок низким и недостойным. Им было проще умереть с голоду, чем пойти на убийство ради денег. Некоторым людям следовало бы взять на вооружение кое-какие принципы зеленоглазых гордецов. «Определенно, следует проверить стрелка». «Следует», – неохотно кинул Фернан, – «но не сейчас. Слишком много других дел». «Я была в доме Шейра. Ничего. Или он хорошо спрятал оригиналы, или их у него отобрали во время ночной схватки. Или бумаги выкрали из его логова, прежде чем там оказалась я», – закончила Рина. Замки на дверях были взломаны? Нет, но это ничего не значит, если работал опытный вор. Ты могла пропустить тайник? Знаю, поэтому оставила в доме Шейра четверых моряков с крокодила. Фернан кивнул, одобряя поступок жены. Ушлые ребята, быть может, смогут найти то, что пропустил Лами. К тому же, если в поисках оригиналов нагрянут незваные гости, четверо крепких парней смогут дать им достойный отпор. Что ты думаешь в бумагах? «Все в крови», — огорченно вздохнула она. «Из тех скудных кров, что уцелели, ничего не понять. Поэтому мне и нужны оригиналы». «Не только тебе, дорогой». Рина, как всегда, была права. Люди, напавшие на Шейра, скорее всего, тоже искали бумаги. И церковь искала, и еще искуситель знает кто. Пока свои находки Фернан решил помалкивать. Он не собирался сообщать о ней даже графу Доброгара, не говоря уж о церковниках. Искуситель знает, сколь нужна Святой Матери Церкви пропажа, если, конечно, в замке Синьорда Турисана речь шла именно об этих бумагах. Рисковать своей жизнью сеньор Синьорда Соза не собирался. Церковь свято хранила секреты и слишком уж часто уничтожала случайных свидетелей, сунувших свой непомерно длинный нос в ее дела. Пока все окончательно не прояснится, маркиз будет нем, как могила. На рынок восьми башен свозили товары со всей лории. Среди множества торговых рядов, голосящих и наперебой расхваливающих свой товар торговцев, придирчивых покупателей, бдительных стражи и ловких карманников, можно было найти все что угодно. Товары привозили из всех стран Лории, а также с Черного континента, из Пешханства и даже из Далекого Исиня. А Боми, несмотря на толчью, царящую на рынке, без труда пробирался через толпу. Желающих казаться на пути чернокожего великана не было. Фернан шел сразу за ним, иногда останавливая слугу и указывая, куда следует идти дальше. Десооза находил, что подобный стиль передвижения очень удобен. Можно было не бояться, что кто-то отдавит тебе ноги, да и пронырливые карманники и приставущие торговцы старались держаться от угрюмого гиганта подальше, а следовательно и те, и другие не покушались на кошелек Фернана. Замыкал маленькую колонну пыхтящий толстяк Педра. Он вел за собой лошадей, на которых приехали сеньор де Десооза и Абоми. Конюх едва поспевал за своим господином. Наконец они оказались в дальней части рынка восьми башен. Именно в этом месте торговали лошадьми. Конные ряды тянулись, покуда хватало глаз. Здесь можно было найти лошадь на любой вкус, начиная от массивного неповоротливого тяжеловоза и заканчивая низкими проворными охотничьими лошадьми для которых бег в пересеченной местности был не сложнее бега на ипподроме. Фернан направился вдоль конных рядов по уже ставшему привычному маршруту. Воняло навозом. Людей здесь было не так много, как в других частях рынка. Все же лошадей покупали не так часто, как лук, рыбу или молоко. Обойдя стороной двух кирасиров, отчаянно торгующихся с владельцем великолепного гнедого коня, ДСО за его слуги оказались возле большого загона, где стояло чуть больше десятка расседланных коней нельбской и андазальской породы. Синьор де Суоза, торговец, как видно, очень удивился, увидев Василиска. «Увы! Мне нужна лошадь, любезнейшая, побыстрее!» Холодно бросил Фернанд, снимая с рук перчатки. Настроение маркиза уже было порядком испорчено спешным отбытием рейны на корабль. Война близко. Эти два слова могли испортить настроение кому угодно. Зная Рину, Фернан опасался, что если начнутся морские сражения, жена бросит лунного крокодила в самую гущу боя. Когда дело доходит до сражения, адмирал и корсарам не указ. Пуля дура. Никто даже ловко ламия не застрахован от случайного выстрела. Отпустить ее на войну было для Фернана равносильно смерти. Удержать дома тоже. Глупый, безумный вопрос свободы воли. Они это решили с самого начала. Ни тот, ни другой никогда не поставит. И я хочу выше интересов и желаний любимого. Но ведь я на той неделе продал вам прекрасную, чистокровную. Она подохла. Па-а-а, По... Подохла. Но чего Сохрани мою душу, спаситель. Не имею никакого понятия. Просто подохла. Сеньор, клянусь, это была хорошая лошадь. Я сам ее выбирал. И... Полноте, мастер, полноте. Я вас ни в чем не обвиняю. Что поделать, если животные умирают? В этом нет вашей вины. Продайте мне другую, и забудем об этом досадном недоразумении. Выбирайте, сеньор. Торговец все еще не верил, что проданная им лошадь вот так просто взяла и подохла. Но Фернан не собирался рассказывать ему, при каких обстоятельствах погибло животное. «Не вижу ничего хорошего», — произнес василиск после десятиминутного изучения товара. «У меня лучший в торгере кони», — обиженно пробурчал торговец. Не сомневаюсь, коротко бросил Фернан, но ничего подходящего для себя я не нашел. — Быть может, сеньора заинтересуют другие породы? Разве есть что-нибудь лучше нельпских лошадей? С изрядной долей пренебрежения в голосе спросил Василис. Не сочтите за труд проследовать за мной, заговорщицки подмигнул торговец. Фернан, не дайный проснувшимся любопытством и порядком заинтригованный, направился за продавцом. Мучиливые обомёни неуклюжей Педра шли следом. В самом конце конных рядов, среди обычных крестьянских лошадок, мулов, ослов и старых усталых меринов, находился квадратный загон, где в полном одиночестве стояла кобыла. «Вы мне хотите предложить это?» — с удивлением поинтересовался Фернан и воззрился на продавца. «Вам нравится?» — с улыбкой потер руки торговец. «Нет, совершенно не нравится», — холодно бросил сеньор де Десуоза, и улыбка торговца потускнела. Неужели вы думаете, что она может кому-то понравиться? Синьор, это лошадь из табуна самого пешханского султана. Если пешханский султан любит кататься не до мерках, это его дело. Фернан был прав. В отличие от мощных и высоченных лошадей нельбских пород, это казалось едва ли не карлипом. Маленькая, ослепительно белая, с пушистым хвостом и непомерно длинной гривой. Тонкие стройные ноги, поджарое тело. — Не такая уж она и маленькая, сеньор. Это вам просто кажется после торгерских лошадей. Торговец принялся разубеждать Василиска. — Зато она очень проворная и быстра, как ветер. Вы никогда не пожалеете о своей покупке. — Я никогда не пожалею, потому что не куплю ее. фернан развернулся, чтобы уйти, но тут голос подал ранее молчавший Педро. — А лошаденка-то и вправду неплохая хозяин. Маркиз внимательно посмотрел на конюха. За то время, что Педро служил Фернану, в вопросах о лошадях Василиска привык доверять слуге. Ты в этом так уверен? А если сеньор позволит мне ее осмотреть? Хорошо, принял решение Фернан. В самом деле он ведь ничем не рискует, а услышать мнение многоопытного Педро, являющегося истинным докой в данном вопросе, было бы интересно. Конюх и продавец вошли в загон. Педро спросил о возрасте, нраве, предках и бывшем хозяине кобыла. Внимательно изучил зубы, уши, глаза копыта и гриву белоснежного создания. Затем были ощупаны ноги. Фернан отлег голос о боме. В ней живет лоа ветра, талела. На лице чернокожего слуги расплывалась довольно улыбка. Хорошее животное. Быстрое. И этот туда же. Возведя очи горе, пробурчал капитан. Никаких изъянов, сеньор. Кажется, Педро тоже успел влюбиться в белую кобылу. Хорошее животное, хоть и мелкое. — Очень быстро, — подхватил торговец. — Из лучшего пешханского табуна. Снежное обгонит ветер. Вы не пожалеете, сеньор. — Уже жалею. — Так говорите, она проворно. Без труда обгоняет андозальских рысаков. Да что там рысаков? К тому же она неутомима. Она объезжена. Признает нового седака Да, но сеньора не спешат покупать. Фернан поморщился. Вполне понятно, что никто из дворян не рвется брать низкорослую тонконогую лошадку. Когда всю жизнь привык сидеть на андозальских рысаках или нельпских чистокровках, эта снежная кажется чересчур непрезентабельной. Того и гляди засмеют. «Значит, говорите, обгонит ветер». Задумчиво сощурив голубые глаза, Фернан посмотрел на мир настоящую, я чуть не кажущуюся быстрой кобылу и стал натягивать перчатки. Снежная покорно слушалась всех команд и шла легко и изящно. Она действительно могла поиграть в пятнашки с бурей, удивительно резвая и прыгучая. Фернанд не удержался и попробовал. Но лошадь почти без разбега и без всякого видимого труда в прыжке преодолела высоченный барьер загона. После этого ДСО зарешил, что столь удивительное создание вполне заслуживает того, чтобы быть купленным. Занимала и деньги, между прочим. В цене Снежной позавидовала бы любая нельбская кобыла. Оставалось лишь надеяться, что если случится третье покушение, никто из врагов не причинит вреда белоснежной красавице. Сейчас маркиз направлялся к вдове маршала Де Турисана. До дома графа, большого особняка, находящегося всего лишь в пяти минутах ходьбы от королевского дворца, пришлось добираться больше часа. Искуситель дернул сеньора Де Суоза поехать по центральной улице столицы. Она, покуда хватала глаз, была запружена народом. Не протолкнуться. Взмокшие стражники едва справлялись с людским потоком, пытаясь оттеснить многочисленных зевак к стенам домов и хоть как-то освободить центральную часть улицы. Фернан выругался натянул по воде. Проще было переждать эту толчею чем продираться через зевак.